Часть вторая. Испустив вспышку и звук, напоминающий звон колокольчика, призванное существо смешанного цвета пропало, последние маленькие крупицы света исчезли, не было видно ни малейших признаков восстановления существа. Получилось! Несмотря на то, что вспышка обожгла эту веки, он все равно через силу распахнул глаза. Так и думал. Против них работает та же обратная песня, что и в случае с лазутчиками. У мальчика не было необходимого для обратной песни катализатора, поэтому он воспользовался особенностью строения тела этих странных существ прозрачным ядром, которое состояло из песнопения пустоты. Поскольку этот кристалл и формировал призванное существо, он, скорее всего, был точно таким же, как и яйца, то есть катализатором, с помощью которого можно было исполнить песнопение любого цвета. На это увидел этот маленький лучик надежды, рискнул, воспользовавшись обратной песней цвета ночи, и преуспел все таки их слишком много». Мальчик перевел взгляд от исчезнувшего существа к небу. Сейчас ему кое-как удалось внезапно напасть на одного противника и изгнать его. Однако остальные призванные существа видели это, и теперь наверняка стали бы более осторожными. Кроме того, все это время новые враги продолжали безостановочно появляться из висящего в небе канала. «Надо уменьшить их число!» «Хорошо, что большинство гостей уже сбежали с трибун и укрылись во внешнем кольце». Но, с другой стороны, это значит, что здесь больше нет никого, кроме нас, на ком могли бы сосредоточиться враги. В любом случае, уменьшение их числа — наш первый приоритет. Сражаться с ними лоб в лоб можно только противоположности песнопения и пустоты цветом ночи. Другими цветами можно только временно остановить их, но не уничтожить. Найт. раздался голос девушки, которая должна была лежать без сознания. «Клюэль! Стой! Тебе нельзя двигаться!» Позабыв о происходящем вокруг, Найт подбежал клюэль. Упершись обеими руками и ногами в пол, девушка медленно поднялась. Прости, похоже, тебе пришлось защищать меня. Это неважно. В первую очередь тебе надо. Нет, я тоже помогу. Думаю, для меня тоже найдется дело, которое я могу сделать. С выражением спокойствия на лице, Клюэль принялась медленно спускаться по трибунам. У нее не было катализаторов, и она была полностью беззащитна. Клюэль, что ты. «Послушай, Нейт, могу я попросить тебя совсем недолго побыть рыцарем, защищающим принцессу?» Повернувшись к мальчику, спросила она совершенно неуместную улыбку на лице. «Что это значит?» – подумал Нейт, но ему не дали времени на размышления. «Так можешь или нет?» У мальчика перехватило дыхание, когда он увидел слабую улыбку девушки. Ее сияющие алые волосы танцевали на ветру и напоминали не то крылья, не то ангельские одеяния из перьев. Было очевидно, что этот мимолетный облик исчезнет в тот же момент, как перестанет дуть ветер. Именно поэтому этот миг был невероятно фантастическим и чудесным. Клюэль, красивая! Несмотря на происходящее вокруг, мальчика переполняли неугасающие чувства: Ну так что, Нейт? Я справлюсь! Я все сделаю! громко провозгласил Нейт, еще до того, как сам это осознал. Ага, хороший ответ. Тогда я, пожалуй, спою немного. «Защищай меня», — сказала Клюэль и закрыла глаза. Мантра Армаририс, музыка Нового Завета Великой Матери, «Все пробуждающиеся дети». Проснитесь же, «Все пробуждающиеся дети». Все будет хорошо, не бойтесь. В тот час, как надлежит вам вылупиться, с вами вместе прибудет мелодия Великой Матери. Это же та песня, которую Клюэль пела в Академии, когда была без сознания от жара». В тот раз от нее материализовались лазутчики, но сейчас она... Они перестали двигаться. Осмотрев трибуны, Нейт распахнул глаза от удивления. Он заметил, что все призванные существа смешанного цвета вдруг полностью замерли, они были подобны новорождённым, слушающимся в песню матери. «Шагните крошечными ножками в мир пустых дорог. Познайте свой путь, уверьтесь в биении своего сердца. Познайте души свой цвет, что отразится в водяной глади». Но случилось не только это. Канал. Висящий в небе, тускло сияющий канал. Место для отдыха здесь, и все же иди дитя, что было рождено, и не смотри назад. Все будет хорошо, не плачь. Что это за оратория? Услышав возникшую буквально из ниоткуда мелодию, Лефис огляделся вокруг. Она не принадлежит ни к одному из пяти цветов, но и к серому не относится. Это песнопение какого-то другого цвета? Нет. Чистые слова и мелодия полностью отличаются от них в самой своей основе. Там, откуда слышится Клюэль? На опустевших трибунах, превратившихся в сцену. Разведя руки в стороны, пела одна единственная девушка, а за спиной у нее, словно защитник, стоял Нейт: Что они вообще заду? В тот же миг весь мир вокруг начал меняться, и началось всё с неба, к которому и был прикован взгляд Лефиса. Тот огромный искривленный канал стал постепенно сужаться. И мое имя и песня нежно крыльев коснутся твоих, благословляя тебе, когда ты покинешь гнездо. Призванные существа перестали издавать даже малейшие звуки и замерли, словно замерзнув. Колизей полностью затих, будто выпав из хода времени. Кольцо в небесах медленно закрывалось, спокойная песня словно бы вынуждала его сжиматься. Если бы кто-нибудь спросил у Лефиса, была ли эта оратория выдающейся или красивой, он бы наверняка растерялся. Эта песня захватывала дух, заставляя просто застыть на месте. Она почему-то пробуждала в юноше тоску, хотя он слышал ее в первый раз. Он... Она совсем не походила на вызывающее восхищение музыку, как, например, симфонический оркестр на большой сцене, а скорее напоминала собой колыбельную, которая дарует покой младенцам. Ее напев было невозможно уловить человеческими чувствами, Но он проникал в самые глубины сердца. Он был самой совершенной, самой изначальной мелодией, которую первые слышат люди, когда рождаются на свет. И вот сразу после того, как последний куплет этой песни был спет, ныне машешь крыльями ты, направляясь в заветное место ради всех пробуждающихся детей. Распростершийся в небе канал исчез, не оставив и следа. Канал полностью закрылся? Неужели все из-за этой песни... «Похоже, это еще не все. с безразличным видом проговорил идущий впереди Сирис. Там, куда пристально смотрел сильнейший певчий, находилось несколько вмерзших в лёд призванных существ смешанного цвета. Все они окутались блестящими частицами света и пропали. Прежде такого еще не случалось. Это значит, что и способность к самовосстановлению тоже пропала. Это из-за исчезновения канала, или же эффекта той песни. «Разве тут нужно о чем то думать?» Будто прочитав мысли юноши, спросил не сирис В ответ Лефис покачал головой. И правда, сейчас на это нет времени. Да, действительно. Теперь, когда канал закрыт, можно больше не волноваться о появлении новых врагов. Однако их все еще фантастически много. Даже секундная расслабленность может стать фатальной. В этом плане ситуация ничуть не изменилась. Не сирис где кратчайший путь с на арену? Надо дойти до эвакуационной лестницы на верхнем этаже. И спуститься к пересечению трех коридоров на первом. Следуй за мной. Песня. И к тому же это ведь голос Клюэль. Даже не сесть на огромной скорости по коридорам внешнего кольца Колизея, Ада все равно прислушивалась к разлившейся по округе мелодии. Клюэль выздоровела? Но ведь всего несколько минут назад она вдруг в обморок упала. Трудно подумать, что она восстановилась настолько, что способна пятираторию. И кстати, внешнее кольцо ведь отделено от арены звукозащитным барьером. Так почему я эту мелодию даже тут слышу? Надо будет потом допросить Клэль с пристрастием». Кривая улыбка возникла на лице Ады всего на мгновение, а потом девушка вновь на и свернула за угол. В тот же момент, будто противореча звучащей песне, ей по ушам ударили топот ног и голоса бесчисленного множества людей. Вот чёрт. Так здесь снова такая же ситуация. Фая коллизия была доверху забита сбежавшими гостями-репортерами, Тут находились и те, кто требовал объяснению персонала, и те, кто потерял из виду друзей и знакомых, и теперь занимались их поисками, и, наконец, сами сотрудники Колизея, за которыми гонялись с вопросами. «Я не могу забрать Гел! Услышав идущий спереди шум и смесь злобных криков и воплей, Ада скрипнула зубами от досады. «Фая, где я его оставила, такая толпа, что это уже какую-то волну из людей напоминает. К тому же в таком хаосе забрать свои вещи просто невозможно. Что же делать?» «Без Гила же возвращаться вообще нельзя!» Где-то неподалеку раздался сухой звон, похожий на звук бьющегося стекла. «Что такое?» Как только Ада обернулась, по ее коже тут же пробежала толпа мурашек. Вот насколько сильный противник показался перед девушкой. Это было призванное существо смешанного цвета в форме гигантского льва ростом со взрослую женщину. «Он до сюда добрался с арены!» На таком небольшом расстоянии Аде бросилась в глаза еще одна странность врага, На голове подобного льву существа не было глаз. Но при этом в его удивительно большом рту, отражая свет, сверкали клыки, чем-то напоминающие клинки. «Но вот и что теперь?» Не сводя глаз со льва, Ада наполовину развернулась, выставив левое плечо вперед. Она не знала ни силы, ни истинных возможностей призванного существа, но не допускала и мысли о том, что существо перед ним настолько слабое, и она сумеет удалить его голыми руками. Соперники стояли молча, пронзая друг друга взглядами, Тишина и напряжение были такими плотными, что, казалось, будто на них можно порезаться, а разорвал их внезапный крик. Эй, ты в сторону! К ним бежал Певчий, сжимающий в руке катализатор. Помощь! Чудесно! Теперь как-нибудь справимся! подумала Ада, но в тот же момент нечто впрыгнуло в ее поле зрения. Нет! Сзади! А? Недоуменно воскликнул Певчий. В следующий же миг, незаметно подобравшееся к нему за спину призванное существо в форме гигантского медведя, Занесло лапу и отбросило его к стене. «Ты в порядке?» – крикнула Ада. Ответа не последовало. Певчий сполз со стены. Катализатор выпал у него из руки и с тихим звоном покатился по полу. Хоть шесть всех исходов. Оба призванных существа, и гигантский лев и медведь, перестали обращать внимание на потерявшего сознание Певчего и начали приближаться к Аде. «Отступить?» «Нет, так делать нельзя. Сзади ведь все еще слышны пронзительные крики и топот». Еще не все успели сбежать. Надо потянуть время». Гиллюсу, Защитник, что стоит впереди всех». Гелша не имеет права сбежать, верно?» «Эх, в какой же проблемной семейке меня угораздило родиться». Блеск глаз девушки пронзил врагов вместо Гила. «Нельзя показать волнение. Их двое и одна. Если они увидят возможность, то сразу же нападут». Существа постепенно сокращали дистанцию. В тот момент, когда тени льва и ады пересеклись, Враг пришел в движение. Раскрыв громадный рот, Лев прыгнул вперед, порождая свист рассекаемого воздуха. Затаив дыхание, ада сконцентрировала взгляд на его когтях. То, что я ищу, это встреча на тонком льдо. Девушка не стала отпрыгивать назад, чтобы уклониться. Наоборот, она рванула вперед и выпала из поля зрения противника, бросив короткий взгляд на отцарапавшую ее кожу когти, ада разминулась со львом. В момент, когда они прилетели мимо друг друга. Она со всей силы ударила в живот призванного существа. «Чего?» Ощущение от удара было слишком мягким. Девушке показалось, что она ударила не живое существо, а резиновый мяч. «Таким слабым ударом их не остановить. все таки чтобы противостоять песнопениям, нужна обратная песня. Но у меня нет времени горевать об этом». Скрестив руки, Ада приготовилась принять удар медведя. Когти скрипнули, хрустнули, сломались... За мгновение до того, как это случилось, девушка отступила назад. Нет, скорее, ее попросту снесло. Подброшенная в воздух на несколько метров, Ада быстро летела к стене. Как она успела заметить, в точке приземления ее уже дожидался лев. «Плохо!» Девушка попыталась принять защитную позу в воздухе, но импульс от удара медвежьей лапы не дал ей этого сделать. Лев позади нее снова обнажил острые клыки. Гелша ищет встречу на тонком льду!» Послышался вдруг голос. Совершенное уклонение, бесконечно близкое к получению прямого удара, это идеал. Другими словами, нужно проявлять такую аккуратность, чтобы создать у противника иллюзию, будто бы он поразил тебя. Лев за спиной у девушки взревел. Это Рык? Нет, виск! А! Приземлившись, да сразу же обернулась, но к этому моменту призванное существо уже обратилось в частица света и исчезло. Так учил мастер! Но я думаю, этот метод можно применить лишь в бою один на один. «Чего ты пыталась добиться, сражаясь так против двух противников, тем более без Гила?» «Эх, твоя безрассудная манера боя совсем не изменилась!» Некий Гилши прошел мимо Ады и расслабленной походкой направился к Медведю. Он был высоким, а по одному-единственному взгляду на его спину становилось понятно, что у него предельно крепкое телосложение. Одет он был в мешковатые штаны джутового цвета, рубашку с короткими рукавами и черную кожаную жилетку. Вся его одежда была выцветшей, От нее чувствовалась неотёсность и нежелание обращать даже малейшее внимание на моду. «Этот голос, это одежда и фигура. Почему ты...» Ада не смогла закончить фразу. Призванное существо в форме медведя спустило беззвучный рык. С неожиданным для такого крупного тела проворством парень рванулся вперед. Даже Аде на мгновение показалось, что занесенная вверх лапа медведя опустилась вниз и раскрошила ему плечо. Но призванное существо опустило лапу, перестало двигаться а затем исчезла. Оно так и не осознала что парень идеально уклонился от его атаки в самый последний момент, который был настолько коротким, что обычный человек даже моргнуть бы не успел. Дело было не в скорости, результат был достигнут лишь умелым переходом от спокойствия к действию и плавностью защитного движения тела. «Эй-эй, ты-то чего так засмотрелась?» Голос парня наконец привел Аду в чувство. «Арвир? Ял, давно не виделись. Как поживаешь?» Закинув копье в правой руке на плечо, парень с беззаботным видом приветственно поднял левую. С тех пор, как мы виделись в последний раз, он ни капельки не изменился. Это был Арвер Хелвелонд тот, кого Руфа, старешный Гилша, признал последним своим учеником. То ли из-за малой разницы в возрасте, то ли из-за бесконечно светлого характера, а может быть по какой-то совершенно другой причине аду тянуло к нему. В закрытом сообществе Гилша это был самый близкий к ней мужчина. «На, держи». Девушка рефлекторная поймала копье, которое он ей кинул. «Это же... мой гил!» «Плохонькая копия. Я проверил все размеры, когда чинил твой столь красочно разбитый гел. Ни длина, ни вес не совпадают, поэтому просто дам тебе совет. Если ты будешь сражаться, веря, что это твой собственный гел, то наверняка обожжешься. «Не совпадают? Что за чушь?» «И размеры, и вес, и ощущения в руке все точно так же, как и у того гила, к которому я привыкла. Если есть какая-то ошибка...» Кто на меньше миллиметра подлиннее грамма по весу. И вообще, чего это то вдруг оказалось в таком жалком состоянии? Даже не знаю, что случилось бы, если б я не пришел! Изумленно проговорил Арвир. Ну а это. Или же ты была уверена, что раз ты милая девушка, то обязательно откуда-нибудь выскочит возлюбленный и спасет тебя? Какая же наивная мечта! Не часто такое видишь, а? Это и есть то, о чем я не могу и мечтать. Часть разговора с Клюэль ярко вспыхнула в памяти ада. Скажи, клель, что чувствует девушка, когда ее защищает парень? Идиот! Конечно же нет! Потолкивая непонятными ей самой чувствами, закричала Ада. Откуда это раздражение? Откуда смущение, нетерпение и совершенно непонятная боль в груди? Гилша нельзя ждать, что их будет защищать тот и другой. Ты не можешь хотеть того, чтобы тебя защищали мужчины. По крайней мере, пока ты являешься Гилша. Ты надоел. Говорю же, я ничего такого не ждала. Услышав это, Арвир шутливо пожал плечами. «Вот как? Жаль!» «Чего?» «Ничего. Я просто попытался сказать что-нибудь в стиле мастера Клауса. А вот мне бы понравилось, если бы у тебя были такие мечты». «Вокруг глаз. Горячо». Даже самой Аде было дотвращение, до очевидно, что она покраснела до ушей. «Хватит уже дразниться!» «Уж теперь моему терпению точно пришел конец». Ты все время только и делаешь, что дразнишь меня, но как только собираюсь тебе что-то сказать, сразу куда-то прячешься. Чем ты вообще занимался все это время? И дедушка Руфа, и отец, и я. Мы все тебя искали. Насколько же сильно мы волновались. Мне бы так хотелось, чтобы это можно было описать лишь простым словом «беспокойство». Эх, прости, но сейчас на болтовню времени нет. Парень резко развернулся Кади спиной. Эй, Арвир! Завтра ночью в два часа ровно. Здесь, на четвертом этаже в большом коридоре к читальному залу. Хотя, правда, довольно неприглядная штука, я расскажу то, что тебе ещё неизвестно. Сказала же, в этот раз тебе сбегать нельзя. Это все очень хорошо, но мне кажется, у тебя есть дела поважнее, чем разборки со мной. Сама знаю, вроде бы во внешнее кольцо проникли только эти два призванных существа, но вот на арене их еще очень много. Ну ладненько, постарайся хотя бы не умереть. Эх, Ниссирис тоже настороже. Забрать чешую Миквы будет нереально тяжело. Вот поэтому я и говорил, что надо взять с собой сестрицу». С Гилом на плече Арвер скрылся в коридоре, ведущем на подземные этажи.